кончили рыпаться. Сдались. Мы выбросили из эпизода расстрела все эти видения, и сценарий сразу же стал более плоским. Нам он перестал нравиться. Но на кафедру и стали ждать своей участи с довольно гадким чувством, Мы были уверены, что нам поставят по тройке, так как больше с нашей точки зрения эта киноверсия не заслуживала Как же мы были удивлены, более того, поражены, когда узнали, что нам поставили отличную отметку, пятерку. Радости нам эта оценка не доставил. Мы понимали, что получили награду за послушание, за то, что наступили на свои мысли, чувства, убеждения. оказалось, что действительно за сделку с совестью платит неплохо. Это было начало, так сказать, Первый наглядный урок. 46-й год оказался трудным, можно сказать, страшным для нашего киноискусства. Правительство пыталось каленым железом выжечь дух свободомыслия, который после победы казался естественным для народа, выигравшего войну и посмотревшего Европу. В идеологии доществул Жданов, Из-за грозных несправедливых постановлений обрушилась на творческую интеллигенцию. Одна из них по кинофильме «Большая жизнь касалась в частности и Козинцева. Его стралберган фильм Простые люди был ашимован, подвергнут облыжной критике. Но если у Григория Михайловича все таки осталась работа баггики, его не лишили возможности преподавать, то у Эйзенштейна по фильму, которого Иван Грозный, вторая серия, в постановлении наносился главный удар. Дела были совсем плохи. Но Устергей Михайловича случился инфаркт, а после выхода из больницы он был лишён каких бы то ни было средств к существованию Козинцева и Эйзенштейна. связывали добрые дружеские отношения. и Григорий Михайлович, будучи сам в немилости, помог опальному другу. Он пригласил Эзенштейна в читать курс теории режиссуры своим ученикам, то есть нам. И вот однажды, не сорок шестого года на четвертый этаж с трудом поднялся и задыхаясь вошел в аудиторию. Очень старый, как нам казалось тогда, человек. Через два года, когда его не стало, мы с изумлением узнали, что он умер, сделав всё 50 лет от роду. Это был Эйзенштейн, тот самый Сергей Эйзенштейн, живой классик. Всё имя уже обивала легенда. С Эйзенштейном у нас сразу же установились добрые отношения. Он разговаривал с нами как с равными, в нем не чувствовалось никакого превосходства, никакой фанаберии. Он не пытался подавлять своей эрудиции, кстати, поистине колоссальный. Этот семирно известный человек оказался настолько прост, что чувствовал себя среди нас мальчишек и девчонок, как среди сверстников, не обращая внимания на больное сердце Сергей Михайлович был необычайно подвижен легок. несмотря на трудности в своей жизни, он был весел, часто острин, и никто не испытывал ни священного трепета, ни неловкости, ни смущений. Его очень любили и встреч с ним ждали. Иногда занятия по режиссуре проводились на квартире Сергея Михайловича Его любил, когда студенты приходили к нему домой. В его маленькой трехкомнатной квартире на потолихе не оставалось ни одного квадратного сантиметра незаполненного книгами. Книжные полки во всех комнатах, в коридоре, в ванной, даже в туалете. Заработанные деньги он тратил на пополнение своей уникальной библиотеки. Целую стену в кабинете вниманик Камаз дарственными надписями авторов. и Чаплин, и Синклир, и Драйзер, и Джойс, и Цвейк. весь цвет литературы 20 века. Все считали для себя честью подарить свой труд великому режиссёру